Глава 30. Алекс. С самого утра все разговоры друзей крутились вокруг вчерашнего происшествия. Найти бы отморозков и ноги оторвать, желал расправы Марк не меньше меня. Попробую ещё найти. Я злился от невозможности за руку поймать. Перед приездом эвакуатора проверял по камерам из соседнего магазина на лёд. Так даже ничего не обнаружили. Словно стояла себе тачка, а потом вдруг сдулась, непонятно с чего. Только с серпантином вышло подозрительно. Толпа проходила мимо в час пик, и как только люди рассеялись, уже серпантин поблёскивал в ожидании меня. Говоришь, Дашка цирковыми пугала? Как-то не верится. Наверное, хочет избавиться от тебя поскорее. У Кирова возникло своё предположение. Разделял на половину избавиться ей вряд ли быстро удатся. Хотя пускает намёки, я нервничаю от приближения решения мишени. Скоро ей придётся дать чёткий ответ. И если он станет отрицательным, пошлёт меня после поддержки. Вот тогда и правда моё покорение будет на осмарку. С другой стороны, чушь с цирковыми сегодня вообще воспринимать перестал. Девочки любят раздувать пузыри в огромные тучи, а с буйной фантазией Дарьи ничуть не удивительно. На маркетинге Гаргона рвала и метала. Засекла нашу болтовню и пошло-поехало. На тебя зуб точит, а нам по дружбе прилетает. Кир вернулся раздраженный после опроса, передавая эстафету мне. Может, ее чем-то задобрить? Попробуй, Марк. Последнее, что выдал перед походом в Гаргоньи лапы. Со мной долго разделываться не стало. Выкрутился благодаря подсказкам однокурсниц. Теперь надо на перемене куда-то слинять по-быстрому от помощниц, стреляющих глазками, иначе быстро не избавлюсь. Хотя, есть еще вариант. Мишень позвать, она их быстро всех разгонит. Не нужен ей, как же. Могучая логика иногда хромает, но ревность хитрюги я точно заметил. С ней никакие нападения фанаток не страшны. Марк следующим отправился на растерзание Гаргоне. А я? Вспомнив о своей кровожадной девочке, привидет даром мне не нужных соперниц, набрал сообщение. Хочу свою временную девушку увидеть. Давай встретимся на перемене, Мишень. В столовке скоро увидимся. Зачем раньше? Посмотрите на неё. Совсем потеряла Мишень совесть. Ты моя поддержка вообще-то. Может, мне грустно стало? Насчёт грусти, конечно, загнул. Все мысли о дерзкой девчонке. Скучаю по ней открытой для меня улыбке, озорному блеску хитреньких глаз, нашим перепалкам и новым ощущениям, в которых я не один. А ей хоть бы что. В столовке кашу есть заставлю. Серьезно, не могу, стрелок. Буду к зачету готовиться. Зато у тебя есть парочка весельчаков под боком. Это о ком она сейчас? О Кире, который, прикрываясь, тоже строчит в телефоне, догадываюсь, кому? Еще, может, о Марке? У него вообще веселье в разгаре. Кажется, друг решил мой совет испытать и препода задобрить. Судя по краснеющей и недовольной королеве маркетинга, попал в яблочко, не словами, а башкой. Ух, и шандарахнула друга. Ваш предмет почти полюбил, и вы сама выглядите как э-э чудовищная красавица, тфу-тфу, чудесная. И гоняете нас от доброты к науке. Так ведь, Вера Андреевна. Харясь Гаргона переломала карандаш на две части. Сто пудово шею Марка представляла. «Рогов! Если хотели сделать мне приятно, у вас получилось. Я вам тоже доставлю удовольствие. Три темы получите для доклада на следующий семинар вместо одной. Ничего для вас не жалко». Марк выругался беззвучно, отвернувшись. Однокурсники расхохотались. «Рогов!» Попытка задобрить Горгону оказалась слишком уж щедрой. И друзья отпали как вариант. Под боком из весельчаков только две блондинки крутятся. Даже не обману. Одна из них повернулась ко мне, протягивая шоколадный батончик. Подсказывают, потом кормят, не девочки, а золото. Ах, так? Я тоже найду, с кем встретиться. Всю перемену с Ваней проведу. Месть. Она такая жестокая. Мысленно пожалел ботана, от моей мишени не сбежит, и решил, что позже разберусь с упрямицей. Раз нас троится от шила, видите ли, мы и так в столовке достаем, отправились во двор. Марк бесился, Кир нервно дергался, а я думал о третьем правиле, точнее, свидании после учебы. Только вышли на улицу, обо всем забыл, пропуская слова друзей мимо. Что за черт? Не понял. Какого они здесь забыли? Прямо к входу в универ приближался чертяка со свитой в расширенном составе. К Дашке приехали, для чего же ещё? присмотрелся к ним Кир. И выходит, меня просила не подходить, зная о приходе дорогих гостей. В следующий раз предупреждать не буду, когда захочу, тогда и приду к ней. А пока и без неё разберусь. Двинулся к ним навстречу. Марк с Киром за мной. Чертяка заметил нас, о чём-то буркнул с Витей и ускорил шаг. Мы к тебе приехали, ученик фокусника. Разговор есть. Опередил мы вопросы гнусный тип чертяка. Так, мишень не обманула, план месте отменяется. Зато я вдруг понадобился пижоном цирковым. Надо же какая честь, сами нарываются. Приглашал вас, что-то не припомню. Встретил как положено. Вперёд выскочил кузен Мишени, снова размахивая руками-вёслами. Но я уже успел выяснить от Дарье, что он жонглёр. Ему надо апельсины в руки всунуть, чтобы успокоился парень. Нам не нужно твоё приглашение. Везде достанем, если захотим, понял? В волосинах ты страшнее смотрелся. Посмешил меня чудик. Вы слышали? Слышали? Он ещё и стебётся, подлый врун. «Посмейся тогда и над троюродным братом Даши!» Пальцем ткнул на гору позади свиты. Переминаясь с ноги на ногу, встал в ряд со всеми здоровенный качок-слонопотам. Одна шея у него равнялась трем в сравнении с чудиком. «Я тяжелоатлет со стажем», — прогромыхал братец густым басом. «Намного больший вес поднимаю и швыряю далеко, чем ты со своими друзьями вместе взятые». С тобой не пропадёшь, машина заглохнет, будет кому домой донести, поржал Кир над качком со стажем. Троюродный братец нахмурился, вены на слоновьей шее вздулись. Учитывая радостную встречу, команда цирковых явилась не спроста. Мы приехали поговорить про Дарью, перешёл к делу чертяка. Ха-ха, разогнался. Меньше всего с ним я хочу что-либо обсуждать. думал фокусом нас поучить собрались а так пошли вы на свой манеж подальше махнул на свиту собираясь уходить если ты про такие фокусы когда прикидываешься одним и на следующий день из универа даша едет к твоей машине потом едет на свидание так ты ошибся учить будем другому припугнул аполон а я без памперса гуляю вот не задача стоп они обо всём знают значит Слежка всё-таки была. Мишень учуила родной душок, но я ей не поверил. Колёса вы пробили, придурки цирковые. Тут уж меня понесло. Прибью гадов за новенькие шины. За решётку захотели, подключился Марк. Свита стеной пошла на нас, но и мы не дрогнули. Кочок еле ходит, нашли кем пугать. Притеснили засранцев в манежных Успел только дотронуться до ворот окажанки чертяки, а он надавить мне на плечи, а Аполлон с Марком нас разъединили. Ну не здесь же, цирковые сбегут с чужой территории и будут рады нас подставить. Марк помог включить могучую логику вместо жажды срочно расквитаться. Обращайтесь куда захотите, ни одной улики у вас нет. Подлил бензин в бушующую топку чудик. Чертяка начал меня устрашать. Если от Дарьи не отстанешь, тебя сюрпризы будут поджидать везде. Да похлеще, никогда нас не поймаешь. И никогда тебе не светит с ней быть. Лучше нас послушай, пока до ее отца не дошло. Да кто вы такие, чтобы я вас слушал? С кем захочу, с тем и буду. А тебе, чертяка, точно Дарья не светит. Она моя. Еще не моя. Ответ не дала, но я хотел сейчас гада присмирить. Пусть знает морда загорелая, кому не светит. В отличие от вашей своры, мы, звёзды цирка, наши номера одни из лучших, Кузен принялся хвастать. Вам и не снилось, что мы умеем под куполом летаем и жонглируем со скоростью звука. То же мне умение, Кир редкостный хвостун смолчать не смог. На подтяжках крутиться и яйцами трясти? Мы вас круче перед вами ярче звёзды. Настоящие чемпионы в брейке. Переглянулись с Марком. Ну всё. Пока не докажет крутость, не успокоится. Брейк-dance? Ха, это когда бодранцы на улицах вертятся на голове? Усмехнулся гадский чертяка. С вашим талантом только со шляпой для монет в переходе стоять. Для тех, кто дальше манежа не видит, танцевальные шоу и вечеринки мимо кассы. А мы везде короли. Обломайтесь, цирковые. Дальше цирка ваш талант не виден. Там и блестите в своих плавках. Поддержал я Кира. Ишь, какие деловые нашлись. Зрителям нравится, уж поверьте. Аполлон не остался в стороне, поправляя, как девка, выбившуюся прядь волос из крашеного хвоста. Вам бы и хлопать не стали. Ха, зато на них посвистят и попкорном закидают. Фу, уличным танцем, ха. Чудик нарывался, выпрашивал отменных звёздюлей. Интересно, мишень не сильно будет против, если я кузенов в глаз пожонглирую. После чертяки он в следующей очереди. Ругонь с попытками дать в табло врагам остановила Палон. Вы всё равно доказать не сможете, на какой свалке чемпионство получили. К чему пустой трёп? С трудом остановил кулак, выбирая так довести, кто здесь рулит. Мы готовы проверить, если вы в подтяжке не засытя, лишь бы наман шлак своим позором не сорвали, процедил звёздный чертяка. А впрочем, и к лучшему. Опозоритесь, будете потом знать, что цирковые вам не по зубам. Дарья поймёт, с каким сбродом связалась. Так, да начинаем баттл, поймал Марк его на слове. Теперь свита не отвертится, проучим за сброд элиту манежную. Батл так батл. Разплюнуть вас, размазать. Не отступил чертяка. Только проведём на нашей территории, прямо в цирке после моего номера. Клоун вызовет желающих, музыку выберете сами, а мы сравним победу по аплодисментам. А если отец и дядя будут против? Чудик разволновался, давай за одних ход. От помощи клоунам вряд ли откажутся. Там же импровизация идёт по времени, нужно народ развлекать. Успокоил его Аполлон. Осталось решить, когда сойдёмся в битве. Для Мишани точно будет сюрприз. Само собой говорить ей не стану, накрутит снова и себя и нам помешает. И мне бы хотелось попасть в её среду, увидеть ближе. Уже понял, от Мишани не дождусь и затянуть в цирк на свидание не смогу. А билеты ведь есть, всего-то один докупить осталось. Тогда чего откладывать? Завтра мы будем. Коротко назвал, что не сдаёмся. Последнее свидание поддержки выйдет самым неожиданным. Желаем вам побольше наесса попкорна от недовольных зрителей. Выпендрился чудик под басовитый смех качка. И мы вам желаем на подтяжках плавки не терять, нечего публику пугать летающими доспехами. Я тоже нашёл несколько добрых слов для пижонов недоделанных. Так и расстались с фрагами в ожидании батла. Дашки, будешь говорить, Поинтересовался Марк на обратном пути в универ. Нет, в тайне сохраним. Так что в столовке молчим, предупредил я. Мы сделаем долбаных циркачей. Уверен был в победе Кирнуса, сомневался в другом. А если и потом не отстанут? Им же хуже. Бояться что ли должен ещё чего? Тем более шины со счетов не снимаю. Будут лезть, получат за всё сразу. Сюрпризами пусть подтяжки свои пугают. Настрой у нашей банды хищников боевой. У свиты с чертякой тоже. Одному мне давило тяжесть, как Мишаня отнесётся к бою. Пойдёт на сторону своих или всё-таки поддержит нас?